Глава девятая «Да брось, кому к лешему нужно ее травить?» — повеселел Захар разом. «Точно допилась?» «Это все лишь мои предположения». «Нет, Лянка, я тебе верю». «Фу, отпустила. Спасибо!» — расслабился он окончательно. «Расскажи, что там полиция нарыла». «Деда кто на тот свет отправил? Версии есть?» «Скорее, никто. Вскрытие будет, но эксперт утверждает, что он умер от сердечного приступа. Я решила умолчать об избиении старика». «Круто. А ты, ты знаешь?» «Нет, Захар, я устала. Давай-ка по чаю и спать. Ляжешь в кабинете на диване. Да, завтра к девяти нам с тобой в местную полицию на опрос». «И мне?» «Ты что, меня сдала?» «Ну, прости, не все следы твои уничтожила». Я смотрела на перепуганного насмерть Захара и понимала, что он не играет. Он действительно боится, только понять бы, чего именно. «Меня подозревают? Или тебя?» Взял он себя в руки. «Никого. Егор Романович умер около полудня. Ты ведь был в это время в офисе? Сотрудники подтвердить смогут?» Захар, не ответив, отвел взгляд в сторону. «Не было тебя на работе, так? А где ты был в это время?» Я протянула к нему руку. «Не трогай. Не было меня там, да, но и на даче меня не было. Надеюсь, ты понимаешь? Я вообще о твоем деде от тебя услышал впервые». Ого, сколько эмоций. Мне вдруг стало грустно. Нет, за дело не то, что не доверял мне. Передо мной сидел, пряча взгляд, трусоватый молодой мужчина, Внешне похож на того Захара, которого я помнила со школьных лет, а я все еще не могла заставить себя отпустить его, того прежнего. — Я все скажу Жанке, Ляна, вот сейчас, она проснется так сразу, — говорил он мне после той ночи на даче. Мы стояли у открытого кухонного окна, слушая утреннее пение птиц. Я молча кивала в ответ, млея в его объятиях, и подставляя губы для легких поцелуев. Вдруг руки его разжались, он резко отшатнулся и обернулась. По лестнице из мансарды спускалась Жанна. Я невольно вздохнула. Даже сонная и растрепанная, она была бесподобно красива. Шагая со ступеньки на ступеньку, ножкой с туго вытянутым носком, она словно танцевала. Длинный пенюар. Небрежно накинутый на обнаженные плечи явился за ней шлейфом. Вдруг на последней ступеньке она споткнулась. Захар рванул к ней и успел подхватить до падения. Усадив ее на диван и бросив на меня умоляющий взгляд, опустился рядом. Потом, ладно, прочла я по губам невысказанную вслух просьбу. Тогда я не сомневалась. Потом, обязательно, но наступит. Он не обманул, рассказав Жанне о той ночи. И в тот же день честно признался мне, что, может быть, мне лишь другом. Они с Жанной после школы женятся. Уже все решено. Да, без проблем, Тальников, равнодушно бросила я ему в ответ. Тогда я приняла это его решение, даже сохранив что-то вроде уважения, ведь мог бы и просто сбежать, без объяснений. Да, наверное, тогда он думал не только о себе. «Захар, либо рассказывай все, либо уходи». — произнесла я твердо. — Ладно, от тебя ничего не скроешь. Недовольно начал он. Если коротко, я создал одну вирусную программку на заказ. Мне удалось ее подсадить куда нужно. Я действительно в обеденное время мотался домой, но Жанку не видел. Она меня тоже. Все камеры отключил еще утром. Но не я шастал в серых трениках. И очков темных у меня нету. «Не ношу принципиально. Не веришь?» «Ну на, держи за руку. Смотри все сама. Ты же можешь!» «Рассказывай!» Даже не пошевелилась я. «Как хочешь!» — облегченно вздохнул он. «А что еще рассказывать?» «Подсадил вирус в комп Жоры и уехал. У него кабинет в нашем доме. Точнее, апартаменты. Целое крыло с отдельным входом. Купил старушку гелу с потрохами. Она молчит, он отстегивает» и держат друг друга в поле зрения. «Подожди, а смысл заносить вирус в домашний компьютер? Наверное, вся информация по бизнесу и на офисных есть?» Уже почти час как нет. Кивнул он на кухонные часы, показывающие без трех минут полночь. «Утром все вскроется, и если меня найдут, мне конец». И я бы тихо слинял из города, пока Жанка с матерью тусили бы ужоры в новом клубешнике. Но Жанка сама знаешь, теперь это бомба, моя программка. У тебя в багажнике авто в сумке с ноутбуком. Там кармашек, в нем флешка. Если Фандо меня найдет у тебя, машину твою обыщут. Кто может обо мне знать? Мы не виделись с тобой почти пятнадцать лет, Тальников. Теща. Жанка ей проболталась о нас еще тогда, летом, помнишь? Почему и со свадьбой торопились? Каверин меня от себя далеко отпускать не хотел. Я уже тогда на него работал. Правда, так, по мелочам помогал тырить бабки со счетов друзей. Но о его делишках знал все. И он знал, что я знаю. Жанкой просто привязал к себе, мол, зятек не сдаст. Ты же программист, Захар! Или... Или хакер. После смерти Каверина, да, работал несколько лет в одной мелкой фирмешке сисадмином. Потом перешел к фондо. Жанке все, денег не хватало, а он своим работникам щедро платит. Хоть уборщице, хоть заму. А в этом году на меня вышел один из бывших партнеров Каверина, ныне чиновник высокого ранга, и предложил охренительной бабке за тьфу, нечего делать. И ты продал своего кормильца. Ну, не я, нашли б другого. Жора половине чинуш местных поперек горла. Ты знаешь, что он взяток принципиально не дает. Платит своим юристам, а те по закону все его идеи проталкивают. Вот этот детский парк, остров Бест, в природоохранной зоне взять хотя бы. Ни деревца не вырубил, ни цветочка не помял. А берег, который подмывает каждый год, укрепил. Спуск к воде, к пляжу шикарный сделал подъемник даже для колясок детских есть. Да, вход на территорию платный, но вполне демократичный. Охрана кругом камеры, мамки с детьми там целыми днями тусуются. Была хоть раз? Впрочем, детей у тебя нет, что тебе там делать? — То есть ты считаешь, что Гела может предположить, что ты у меня? — Перебила я его. — Может, Лянка. Она при каждом удобном моменте тычет той изменой ее дорогой доченьке. А какая ты измена? Это я тебя предал, когда на Жанке женился. С тоской изрек он. Знаешь, мне кажется, отец с тех пор смотрит на меня с каким-то брезгливым удивлением, мол, продался. Хотя и он выиграл от этой свадьбы, а не с мамой душа в душу всю жизнь, как мы с тобой могли бы. «Пробила тебя Тальников на воспоминания, но поздно», — подумала я, равнодушно глядя на расчувствовавшегося Захара. «Теперь нужно думать, куда тебя спрятать, хотя бы на время. К родителям выехать не вариант, там люди фондо будут искать в первую очередь. А вот квартира Таты пока пустует, и о ней никто из семейства каверенных не знает. И куда ты планировал смыться, Захар?» Если бы не смерть Жанны. На машине в Карелию к другу учились вместе. Приграничный поселок, он там лесником. Год пересидел бы, а там все утихнет. Вся эта хрень с пандемией закончится. Переберусь за границу. Мне б только туда добраться. А теперь мое авто. Не проскочит ни один пост на выезде из города. Жор наверняка полицию вызвал. Как только Жанку обнаружили. Я ж там на всех камерах. Ты же их отключил. Так это днем, когда уходил, включил. В особняке системы умный дом. С телефона дистанционно работает. Прошел через калитку со стороны леса, запустил программу. Понятно. Значит, на записях ты вечером вернулся домой, а днем тебя, получается, не было. Но в спальне-то камеры нет? Нет, конечно. А вот лестница на второй этаж и коридор под наблюдением. Как я Жанку нес. — Зафиксировано. Черт, как я не подумал! Тот мужик в серых трениках, которого ты узрела, он на видео, во всей красе. Класс! — обрадовался Захар, но тут же сник. Только пока менты разберутся, меня Жора уже того. А всего-то мне нужно было добраться до Екатериновки. Там брат Кольки свою тачку мне бы отдал, а я бы дальше рванул. Ну, как-то так. «До утра, пока Жора бы чухнулся, мой след простыл бы». «Понятно. У тебя была фора во времени, а смерть Жанны спутала карты. Ты решил переждать у меня на даче, а там труп деда. А сейчас сидишь здесь и дрожишь от страха, что Гела догадается обо мне и скажет об этом своему любовнику. Все правильно». Захар кивнул. «У Таты есть квартира. Она сдает ее периодически, но сейчас жильцов нет. До утра сюда никто не придет. «Это почему?» «Потому что я закрыла порог. И не проси объяснить, как это...» Оборвала его я. «Завтра к девяти нам в район к следователю, но поеду я одна, скажу, что ночью сбежала от меня, а тебя по пути заброшу на квартиру Таты. Все, Захар, давай спать. Я дам постельное белье. Пойдем». «А, может...» «Не может, Тальников!» «Ладно». Покорно согласился он, а я на миг... Пожалела, что он так и не спросил, почему. Деликатно пропел будильник. Спала я чутко. Для пробуждения мне было достаточно нескольких тактов красивой мелодии, а не пронзительного трезвона. Зарядку выполнила по ускоренной программе, торопясь на кухню. Завтрак Тальникову придется готовить плотный. Я уже поняла, что ест тот с аппетитом и по многу. Правда, не имею понятия, чем именно предпочитает питаться по утрам. Омлет из шести яиц с сыром томился на сковороде на малом огне. Кофе был готов сбежать из турки, а никаких звуков со стороны кабинета я до сих пор так и не услышала. Мой гость, похоже, будильник не ставил, положившись на меня. И тут я вспомнила, что Захар свой телефон накануне расколотил на мелкие кусочки. Ох, не хотелось мне видеть его спящего, вот такого, едва уместившего свое упитанное тело на узкой и короткой для него лежанке. Руки закинуты за голову, одна нога согнута в колени, вторая упирается в диванный валик, пикейное одеяло на полу, простынь комом под спиной, влажное посапывание крепко спящего мужчины, когда-то любимого до самого простого жеста, поворота головы, смешного почесывания кончика носа или попытки пригладить пятернёй растрепавшиеся соломенного цвета кудри. Когда-то я млела от каждого движения, с трудом сдерживая желание дотронуться до него, пусть мимолетно, ничего не значащим для него, но таким нужным для меня движением руки. Прятала взгляд, боясь, что заметит. Как жадно я его рассматриваю. Я его изучала, запоминала, потому что знала, что эта ночь на даче будет единственной. Зачем? Уже скоро, чтобы не сойти с ума от этих воспоминаний, мне пришлось буквально вытравливать память о ней. Я поставила на пол рядом с диваном заведенный механический будильник, прихваченный из комнаты Таты, и быстро вышла. До звонка оставалось пару минут. Да, я готова помочь Захару вылезти из паутины лжи, в которую он сам себя изогнал, но не более того. Не ты моя судьба, Тальников не ты. Подумала я уже без тени грусти, закрывая за собой дверь кабинета. О дате бракосочетания Захара Тальникова и Жанны Кавериной мне сообщила наша одноклассница. С ехидным злорадством, повертев перед моим лицом отпечатанным золотом по белому приглашениям, она фальшиво сочувственно поинтересовалась, получила ли я такое же. Позже оказалось, на свадьбе присутствовал почти весь класс. Я знала, что видеть меня не захотела Жанна. После той ночи на даче в июне 2006-го я не встречалась ни с ней, ни с Захаром. Я почти не выходила из квартиры, отказавшись поступать в музучилище, как планировалось раньше. Родители фактически были в разводе, не оформляя документы и при мне старательно сдерживая эмоции. Отцу я видела, спокойствие давалось трудом. Я все чаще замечала, как блестят его глаза, Он стал выпивать без повода. Меня берегли, а я злилась. Мама все чаще смотрела на меня с жалостью, чем вызывала во мне приступы, если не бешенства, то бурно проявляемого неудовольствия. Я грубила ей, цеплялась за каждое слово, сказанное, как мне казалось, с неуместной интонацией. У нее в ответ на автомате вылетала фраза «Не волнуйся, тебе нельзя». Но я понимала, что на самом деле она уже готова к моему срыву. Я была на грани. Через какое-то время я вдруг догадалась, что меня пасут. Одна не оставалась никогда. Мама, отец и тата сменяли друг друга четко по расписанию. На новогодние праздники они решили ехать на дачу, что вызвало у меня истерику. Успокоившись, я согласилась на альтернативный вариант У Таты в далекой деревне на границе области жила старенькая тетушка, сестра отца. Дом стоял у самого леса, отапливался дровами. Толстые бревенчатые стены долго хранили уютное тепло, несмотря на постоянный приток свежего воздуха из приоткрытой форточки. Баба Лиза оказалась бодрой, сухонькой пожилой дамой, сохранившей стати и добрый нрав. Переступив порог избы впервые, я замерла. В дверном проеме, вдоль стен, просторной прихожей, тянулись полки, заполненные печатными изданиями. Собрания сочинений классиков стояли в ряду с детективами и любовными романами в мягких обложках. Тогда я поняла, что попала в книжный рай. Читать любила очень. Новый 2007 год мы встретили весело. Отец, как единственный мужчина в нашей компании, с удовольствием ухаживал за нами с особенным рвением подливая шампанское маме. Мне даже показалось, что ее взгляд в его сторону смягчился. Исчезло обычное выражение брезгливого недовольства, даже презрения. Я расслабилась, смеясь его шуткам и радуясь наступившему перемирию в их напряженных отношениях. Получился семейный праздник, ненадолго омрачившийся лишь спешным отъездом Таты в город. Она торопилась на дежурство в клинику. Едва отъехала ее Нива, в дом потянулись гости, бывшие ученики бабы Лизы с семьями, например, Елизавета Ниловна Блюм, за год до смерти Сталина попавшая в лагерь. После освобождения она всю жизнь проработала учителем немецкого языка в местной школе. Я словно попала в другой мир. Открытые лица, искренняя любовь, бескорыстная соседская помощь, баба Лиза никак не была обделена вниманием. Родители уехали. Я же вернулась в город практически перед рождением Сани, полностью освободившись от своих страхов и страданий Потальникову. Теперь они мне казались даже смешными. Я бы и сейчас не вспомнила о нем и той боли, если бы он вчера не нарисовался у меня на пороге со своими проблемами. «Лянка! Такой запах! С ума сойти!» прогудела над ухом. Я вздрогнула, вырываясь из прошлого, и опасливо отодвигаясь от плиты, только что сняла с горячей сковороды крышку. — Не пугай, Захар! Давай договоримся. Дистанцию в полтора метра ты держать будешь. Умоешься? Или сначала завтрак? — Завтрак, конечно, не поверишь. Давно так не спал. Как в яму провалился. Будильник ты завела? — Ну, понятно. А как же утренний ласковый поцелуй и кофе в постель, Попробовал пошутить он, но я равнодушно бросила. «Обойдешься». «Неси поднос в кабинет, включи ноутбук. Нужно посмотреть кое-что. А я пока позвоню Тате». Спешно отсылая Захара, я пыталась понять причину возникшего вдруг беспокойства. Сама себя не понимая, медлила, стоя на пороге кухни. Звонить Тате в такую рань я не собиралась. Просто мне нужно было, чтобы ушел Захар. «Зачем бы это?» Выйдя в коридор, я на миг замерла у входной двери, и в этот момент раздалась громкая трель звонка. «Не успели», — поняла я, снимая с петли дверную цепочку.